Глава двенадцатая. «Пошли в бар», — предложила я. «Мы все равно туда собирались. На гитаристов посмотрим». Глаза Энн очаровательно зажглись. «В торговый центр только быстренько заедем, приоденемся». «Вы меня домой отвезите», — попросил папа. «Я торт печь пойду. Эмму обрадую». «Кстати, об Эмме». Я снова поставила руки в бока. «Это что вообще за преступный сговор?» «Никакого сговора», – папа поднял руки вверх. «Исключительно совпадение». «Ну-ну», – не поверила я. Села в машину и пристегнула ремень. Мы отвезли папу домой, и я села за руль. Надо сказать, что не делала я этого очень давно. На Терри денег на собственную машину у меня не было, да и не нужна она была. Общественный транспорт ходил регулярно. эн я повернулась к своей новой подруге. «А ты не хочешь снять линзы?» Зачем, удивилась она, дать глазам отдохнуть, например, придумала я замечательный повод. Ой, и правда, засуетилась она, а где я их потом одену? Так мы в дамскую комнату пойдем. Ну все, линзы сняты, запасные у меня в сумке, можно ехать. Я включила навигатор, не потому что я не знала дороги, просто с ним ехать веселее. Здравствуйте, мисс Джинджер, поздоровалась со мной чудо-программа. Куда едем? «Едем в Орандл-Милс», сообщила я своей компьютерной собеседнице. «Загрузка маршрута. Поехали». Мотор зарычал, и мы двинулись с места. «Чем хороши современные машины, тебе почти не надо ничего делать. Знай себе, держи руль, доконтролируй да скорость. Многочисленные датчики и программы почти все делают за тебя. Из района выезжали без происшествий. Ну ладно, я сбила парочку клумб». но не людей же а вот дальше когда мы выехали на второй уровень было уже веселей нам нужно было на седьмой и я напрочь забыла кто кого должен в этой ситуации пропускать я просто увеличила скорость джинджер восхищенно присвистнула н вот это да ты так здорово водишь машину да а ну да ответила я и какой то парень на большом ярко синем авто поравнявшись со мной выразительно покрутила у виска. «Меня мама учила». «Как же все-таки жаль, что она умерла так рано», покачала она головой. «Очень жаль. Мне стало грустно. И мы ехали теперь очень медленно, раза в два медленнее, чем было положено». Она так боялась врачей, что дотянула до такой стадии болезни, что уже ничего нельзя было сделать. «Через две мили конец маршрута», предупредил навигатор. «Но мне избрасывать скорость не надо было. Я и так еле ползла. «Девушка!» Кто-то настойчиво пытался до нас докричаться из открытого окна соседнего авто. «Полиция!» «Слушаю!» Я опустила стекло и на всякий случай изобразила идиотку. Захлопала ресницами и кокетливо накручивала прядку волос на палец. «Да так, сработало!» Полицейский махнул на меня рукой. «Ничего!» «Вам так идет форма!» Я призывно улыбнулась, закрыла окно и въехала в паркинг. «Чего он хотел?» – спросила Энн. «Думаю выразить свое восхищение моей манерой езды». Я закрыла машину. «Надо же!» – она удивилась еще больше. «А меня никогда не останавливают». И она расстроенно опустила плечи. «Не переживай», – я подхватила ее под руку. «Я дам тебе пару уроков. Мы вошли в торговый комплекс». «О, этот волшебный аромат шоппинга! Эти тележки у каждого входа, эти многочисленные продавцы всяческой ерунды, чья продукция стоит прямо посередине длинных торговых аллей. Тут и массаж можно сделать, и брови подправить, и надушиться, и даже принять участие в лотерее. Девичий рай! Пошли в Джей предложила я. А что это? Да, мы ее, конечно, переодели». Но пробелы в образовании на лицо. Хороший магазин, а главное, там есть маленькие размеры. С этим на Силионе беда. Ну а дальше мы погрузились в сладостный мир готовой одежды. Мы перемерили весь магазин. Мы довели продавца до ручки, у него уже начал дергаться глаз. Так мы его утомили. Ровно до восьми часов у нас акция, сообщил он нам. когда я в десятый раз сменила серую майку на чёрную и расхаживала у зеркала, пытаясь понять, какая всё-таки мне идёт больше. Скидка 25%. До восьми оставалось не более трех минут. И мы поторопились, сгрузили всё на щедрого дарителя скидок и ждали, когда же нам пробьют чек. «Спасибо за покупку», — проблеял кассир. «Ждём вас снова», — он протянул мне большой бумажный пакет. «Непременно», — заверила я его. «Может быть, даже завтра». Он, кажется, начал трястись. «Джинджер, а можно я все-таки надену линзы?» спросила Энн. «В магазине я ей это делать запретила, чтобы ненароком не выбрала чего-нибудь в своем любимом стиле». «Пойдем», — разрешила я. «И в Старбакс зайдем». Он был как раз на выходе из магазина. Линзы были одеты, ароматный кофе в руках. Удовольствие от покупок мы получили необыкновенное. Осталось только немного отдохнуть и пойти переодеться. Мы присели за свободный столик и, вытянув ноги, посмотрели на огромный монитор под потолком мола. Какая-то несимпатичная девица на нем призывно изгибалась, предлагая отведать вместе с ней вкуснейших бургеров. Но вот реклама закончилась, и на мониторе высветилась всем известная заставка вечерних новостей. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Громко поздоровался с экрана Кларксон. «Здравствуйте!» – обреченно ответила ему я. «Все-таки какой красавец!» – произнесла рядом какая-то блондинка. Репортер что-то вещал о биржевых котировках, покупатели отвлеклись от покупок и теперь, не отрывая восхищенных глаз, смотрели на своего кумира. «Ничего не понимаю. Где это видано, чтобы в Молле вместо рекламы показывали новости?» «Попадись мне, это Уитлок!» злобно прошептали откуда-то сзади. «Почему одним всё, а другим ничего?» Возмутилась толстая дама на тележке. Она была настолько огромной, что уже не могла самостоятельно ходить. «Пользуясь своим положением», гипнотизировала зрителей голос Гейбла, «хочу сказать на весь мир, как я счастлив, что мисс Уитлок согласилась стать моей женой». Коллеги в студии зааплодировали. «Любимая!» «Ты ведь сидишь дома у телевизора!» рявкнул Кларксон, и я подпрыгнула. «Ничего себе! Какой он у тебя строгий!» В полной тишине сказала Энн, и все повернулись на голос. «Это она!» — закричали со всех сторон. «Это Уитлак!» «Бежим!» Я одной рукой схватила Энн, другой сгребла пакеты со стола и бросилась к пожарному выходу. «Все нормально. Мы отправили погоню по ложному следу. Мы успели забежать в подсобку. В маленьком помещении было темно. На стенах висели инструменты и швабры, и пахло резиной. «Переодеваемся», – скомандовала я, задерживая дыхание. Для бара мы выбрали соответствующую одежду. У меня были обтягивающие черные лосины из тонкой блестящей эластичной ткани, большая длинная черная майка, которая сексуально сползала с плеча и замшевые туфли на платформе и высоком каблуке. яна скоро заколола волосы в небрежный пучок. Все та же жуткая резинка придала моему образу немного андеграунда и посмотрела на Энн. Ну да чего хороша! Блондинка тоже была вся в черном, только на ней было короткое черное платье с тонкими кожаными вставками. Такой намек на что-то запретное. На ногах босоножки с черными стразами. «Мы прямо роковые девушки!» Довольно сообщила я, и мы, крадучись, пошли на выход. Как сквозь землю провалились! Злобная блондинка пнула скамейку у выхода на парковку. Хорошо, что я еще и очки себе купила. Н и я с независимым видом прошли мимо стаи фанатов Кларксона и подошли к машине. Я так обрадовалась, что возмездие удалось избежать, что, видимо, на радостях уронила пакет из рук. Полосатый сарафан вывалился на дорогу. Ой! Расстроилась я, и уже хотела было его поднять, но тут меня заметили. «Вот же она!» — завизжали эти сумасшедшие. «Бей ее!» Мы прыгнули в машину и сорвались с места. Сарафан остался там на радость активной блондинки. «Мой Баклан! Ну как же так?» «Как же с тобой здорово!» — подпрыгнула Энн на кресле, но ремни безопасности тут же вернули ее на место. «Прямо экшен!» «Ага!» экшен, а Баклан безвременно почил. А вот интересно, Кларксона приглашали в кино? Ему бы пошла роль суперагента или даже супергероя? Я уже вижу кадры из этого блокбастера. Репортер, одетый в синий-красный костюм с развивающимся плащом за спиной и большой буквой «С» на груди. Летит вокруг силеона подняв над головой кулак. Вероятно, в кулаке у него встроенный GPS-навигатор. На таких скоростях легко промахнуться. Вот он и не чурается всяческих технических средств, облегчающих выполнение миссий по спасению мира. Спасать ему надо мир. Но меня, конечно, в первую очередь. Потому что у меня в руке зажата капсула со страшным вирусом внутри. Нет, она у меня на шее. «Это Луи, одетый в белый халат с глазами безумного ученого, мстит мне за то, что я увожу у него душку». «Нет, дорогуша!» Влетает Кларксон в окно и выпивает капсулу с вирусом, тем самым жертвуя собственной жизнью для нашего спасения. «Душка!» – кричит Луи. «Как же мне теперь спасти тебя?» «Развяжи меня, о злодей!» – сигналю ему я. По счастливой случайности – Я микробиолог экстра класса. Я быстренько достаю из кармана штанов противоядие, вкалываю его Кларксону. Злодей от такого потрясения раскаивается, сам звонит в полицию и терпеливо ждет на круглом стульчике, когда его проводят в тюрьму. Кларксон приходит в себя. Мое противоядие мало того, что вернуло его к жизни, оно его сделало нормальным. «Я буду любить тебя вечно!» Говорит он мне и разрывает свой чудо-костюм, чтобы слиться со мной в экстазе. Люби же меня скорее! Соглашаюсь я и разрываю, что там на мне. А почему на мне тюремная роба? А, неважно, я ее разрываю. Пожалуй, мне срочно нужен любовник. Спасибо за комплимент! Я уверенно пролетела мимо светофора. «Сейчас быстренько заедем домой. Перед баром надо обязательно перекусить. Мне не обязательно, а Н точно надо. Закажем такси и в бар». «Ага», — согласилась жутко довольная Н, и мы вылетели на встречную полосу. Все принялись мне гудеть, и я сообразила, что малость промахнулась с дорогой. От стресса я не включила навигатор. «Как они тобой восхищаются!» «Не поняла. Она же вроде бы в линзах». «Я королева автострады», – небрежно подтвердила я и остановилась у нашего дома. Поставила папину машину в гараж, на этот раз даже ничего не задев. И мы вошли в дом через маленькую дверь в этом самом гараже. «Что ты, мальчик мой?» – ласково говорил кому-то папа. «Конечно же Джи дома. Она прямо сейчас принимает ванну и никак, ну никак не может подойти к камере». «Ага. Похоже, Кларксон решил проверить, чем я занимаюсь. Я посадила Энн на диван в гостиной и побежала на второй этаж изобразить свежерожденную из пены Афродиту. Прямо сверху надела большой папин халат и замотала голову полотенцем. Посмотрела в зеркало. Великолепно. Также быстро побежала по лестнице вниз. Туфли-то я не сняла, а халат был папин». Я упала с лестницы, и это, кажется, видел через камеру мой жених. А, ну да. Теперь я вижу, что все в порядке. Раздался его спокойный голос из папиного телефона. Спокойной ночи и до завтра. Спокойной ночи, улыбнулся ему папа и отключил связь. Куриные крылышки или картофельный салат? Мне крылышки. Встала с дивана Н, а мне салат. Сняла я папин халат. Вы мои красавицы. Довольно оглядел нас папа. «Спасибо!» — хором ответили мы и сели за стол. Мы поели, и я попросила папу вызвать такси. «Зачем это?» — не понял он. «Я вас никому не доверю. Сам отвезу».